Глава 16. Надо было бить со спины, но Ренард хотел посмотреть вражине в глаза, прежде чем распороть ему брюхо. На том и засыпался. Ватажник, сидевший напротив, двинул бровями и подал знак вожаку. Тот обернулся. Ренарда он не узнал, но намерения юноши не оставляли сомнений. Кинжал в руке Декриньяна пылал голубым не напрасно. Разбойник растянул губы в глумливой улыбке, смерил взглядом Ренарда. Компанию, с которой тот только что пировал, и ленивой черепахой пополз из-за стола. На это он притворялся. Никто не заметил момента, когда глум превратился в проворного хорька, а в голову Ренарду полетела тяжелая кружка. Тот прянул в сторону, снаряд промелькнул над плечом, лицо обдало пивом и пеной. «Текаем, робя!» Гаркнул глум, и трапезный зал взорвался движением. Ватажники, сломя голову, бросились к дверям. Кто был не при делах, рыбкой нырнули под столы и под лавки. Рыцари, стремглав, ринулись на перехват. Дидье отшвырнул баранью кость, вскочил и с разворота метнул в толпу разбойников стул, на котором сидел. «Попал!» Кто-то вякнул и мешком свалился на пол. И только отроки крутили головами, не понимая, что происходит. Еще одна кружка врезалась до криньян в лоб и рассекла правую бровь. Кровь залила глаз, но вторым он увидел, как блеснул нож в руке глума. Блеснул и устремился ему под ребро. Ренард отмахнулся кинжалом, отскочил. Разбойник пробежал мимо, сноровисто прорываясь к выходу. Да креньян, опять твои штучки! Что ж тебе? Возмущенный крик Аристида оборвался восклицанием боли. Один из ватажников на бегу заехал ему кулаком под дых. Вопли, удары, треск ломаемой мебели слились в сплошную какофонию. Дробью протарахтел перестук каблуков. С грохотом отлетела на улицу дверь, выбитая чьей-то ногой. Еще один перестук донесся с крыльца, и все стихло. Суета прекратилась так же, как началась. Внезапно. «Что это было, приятель?» — прогудел Безье, удерживая двух обмякших бородачей в обеих руках и вопросительно посмотрел на Ренарда. «Мне тоже интересно послушать!» — согласился старший наставник и показал сержантам на лежащие на полу тела. «Посмотрите, есть там живые!» — их перебил истошный вопль Аристида. «Этьен! Что с тобой? Этьен!» — орал он, тормоша друга за плечи. Все повернулись на крик. Этьен как сидел на своем месте, так и сидел. С растерянно удивленным взглядом. Хрипел и зажимал горло руками. Его пальцы, ворот рубахи и новая куртка были сплошь залиты кровью. Та уже не плескала, тягуче капала на пол. Этьен затих и медленно сполз под стол. «Это ты во всем виноват! Ты все затеял! Ты!» Зашелся в истерике Арестит и кинулся к Докриньяну. Не помня себя от гнева, он подскочил, замахнулся, уже почти отвесил пощечину, но мощная длань Дидье швырнула его назад. «Ах, алонь, молодой!» — загремел старший наставник и кивнул на Этьена. «Сначала ответь, что сделал лично ты, чтобы его защитить. Чем помог ему?» Дидье показал на Ленарда, утиравшего с лица пиво и кровь. Делотрок не нашел нужных слов и в растерянности отвел взгляд. Сказать ему действительно было нечего. А Дидье меж тем развернулся к отрокам и продолжил. — А теперь скажите мне, псы, почему вы не ввязались в драку? Почему остались сидеть за пиршественным столом, когда ваши товарищи... Он поочередно ткнул пальцем в рыцарей, в ренардов, в сержантов и напоследок грохнул кулаком себе в грудь. Сцепились с «А? Не слышу!» «Не разобрались в ситуации», — неуверенно промямлил Пухлый. «Я вообще думал...» «А думать не надо! Товарищ ударил, значит, и ты бей! Разбираться будешь потом!» Рявкнул Дидье и, с сожалением посмотрел на Этьена. «А на его месте мог оказаться каждый из вас! Ему просто меньше всех повезло! Запомните этот урок на всю жизнь!» Проникновенным словам рыцаря внимали все, кто остался в таверне. Мужики застыли на лавках, из-под которых повылезали. Юные подавальщики замерли с открытыми ртами, чуть не выровняв веники. Даже хозяин на какое-то время прекратил собирать обломки с осколками и заслушался. «Теперь ты!» — Дедье зажал шею Ренарда в сгибе локтя и притянул его к себе. «Рассказывай, что тебя побудило заварить эту кашу!» «Бу-бу-бу», — -бу, пробубнил Докриньян, уткнувшись носом в широкую грудь воина. «Четче говори!» — прикрикнул тот. «Я и говорю!» Ренард выдрался из захвата и отшагнул назад. «Сектанты это! Приспешники темного колдуна!» И он рассказал историю четырехлетней давности. Хотел в двух словах, но получилось в подробностях. Очень уж долго он носил эту тяжесть в своем сердце. И когда начал, остановиться уже не мог, пока не выговорился окончательно. Предатель друид, первый смертельный бой, сестра в руках у разбойника, глум, последние слова Вайлира, заколка на спрятанном капище. Когда он закончил, на лице наставника вздулись бугры желваков, а взгляд и без того тяжеленной теперь мог убивать. Забирайте этих! приказал он помрачневшим рыцарям показав наватажников и жестом подозвал арестида товарищи вашего перенесите в замок не след псу в дешевом кабаке лежать Безья кивнул засунул своих пленников себе же подмышки и шагнул за порог сержанты с воинами из Триала вышли следом за ним похватав остальных разбойников естественно живых те кто погиб под ударами матерых воинов Так и остались лежать на залитом пивом полу среди объедков и битой посуды. Делотрок бестолково суетился у тела Этьена, пока ему на помощь не подоспел пухлый и еще несколько юношей. Погибшего уложили в его же плащ и бережно вынесли из таверны. Ты в своем праве, но зря мне не сказал раньше, вполголоса попенял дидье креньяну Вишь, как оно нехорошо получилось. Ренард бросил прощальный взгляд на Этьена, вздохнул. Гибель друга его до глубины души опечалила, но вины за собой он не чувствовал. Просто к ненавистному глуму возник еще один счет. Ну и к Вейлиру, конечно же. — Я глубочайшим образом извиняюсь, судари, но кто мне все это возместит? К псам, юному и матерому, неслышно подкрался трактирщик, и безмолвным укором застыл рядом с ними. Гадал, заплатят ему или прибьют? «Заплати», — мотнул бородой Дидье. Ренард подошел к столу, где они только что пировали, снял с пояса кошелек и отсыпал половину содержимого. Серебряные монеты раскатились, зазвенели между тарелок, глаза трактирщика алчно забегали. «Хватит?» «Ну, не знаю». С сомнением протянул хозяин. Мне еще ваши неприятели не заплатили. Мебель поломана, посуду перебили, страсть, трупы еще насильственные. Не гневи Бога, трактирщик! ожег его яростным взглядом дидье, затем положил руку на плечо до Креньяна и увлек его за собой. Пошли, храмовник, ему тут на новую таверну хватит. По прибытии в замок псы разделились. Молодые понесли Этьена в церквушку. Для отпевания и тело в подобающий вид привезти. Сержанты остались с ними, чтобы молодежь не сболтнула лишнего, да и мало ли чего еще могло произойти. Рыцари же потащили ватажников в подземелье. Там цепи, решетки, ну и остальное необходимое. Дидье в сопровождении Ренарда шел последним, и одним только взглядом пресекал досужие вопросы и домыслы ты набери воды в два ведра и подходи у нас там долгий разговор будет он подтолкнул до в спину и прежде чем тот удалился вполголоса выругался тебя только не хватало семеро меня забери последняя фраза предназначалась отцу михаэлю который белым пятном выплыл из ночной темноты клирик посмотрел на юнцов проводил глазами рыцарей и выдал свою дежурную фразу. «Кто-нибудь объяснит мне, что случилось?» Единственное, — говорил он на этот раз без надрыва. «Вот сейчас слово, не до тебя сейчас, преподобный!» Облапил его ручищами за плечи Дидье и развернул в обратную сторону. «Иди вон, позаботься о бессмертной душе безвременно усопшего отрока. Он бы его еще подопнул под гузно». Но ситуация не позволяла, поэтому наставник придал ему ускорение другим способом. Просто толкнул, как только что Ренардо, но сделал это в полную силу. Отец Михаэль скрылся во тьме быстрее, чем появился, и всех забот у него было не пропахать носом брусчатку. А Дидье, с сосредоточенным выражением на лице, поспешил за бойцами Триала. Когда Ренард с полными ведрами спустился в подземелье, все было готово для допроса с пристрастием. Пленников распределили по клеткам и подвесили к потолку на толстых цепях. Безье куда-то пропал, а его подчиненные дежурили на площадке у трех дверей. Лишние глаза ведь никому не нужны. «Узнаешь кого-нибудь?» — спросил Дидье, жестом показав, куда поставить воду. Ренард освободился от своей ноши, и медленно пошел вдоль решеток, внимательно всматриваясь в каждого узника. У четвертого каземата остановился. В невысоком плечистом разбойнике он узнал клопа и содрогнулся, вспомнив, как обмякла в его руках Элаис. Тот висел на цепях свиной тушей и все еще был без сознания. Кровь ударила в голову, Докриньян судорожно сжал кулаки и скрипнул зубами. «Он!» — внезапно севшим голосом сказал Ренард. «Можно я его сам допрошу?» «Для того и позвал!» — кивнул наставник и со скрежетом отодвинул засов. «Смотрите, что я принес!» Следом за ними в клеть ввалился Безье с раскладным столиком в могучих руках. «Нашел в вещах, Амарая!» «Какой занятный наборчик!» — заметил Дидье, с живым интересом осмотрев находку товарища. На хлипкой столешнице лежали щипцы самого живодерского образа, длинные иззубренные иглы, всяческие тесочки, ножницы и клещи, при виде которых кровь застыла бы в жилах даже у палача. Ренард равнодушно посмотрел на это богатство и без тени сомнений отвесил клопу сочную оплеуху. Миндальничать с поганцем он не собирался. Ватажник замычал, дернул головой, и открыл мутные зенки. «А? че, Где это я?» колыхнулся он на цепях, мало что соображая. Постепенно к нему пришло понимание, и также постепенно в его глазах проклюнулся страх. Страх первобытный, неуемный, животный. Разбойник успел разглядеть приспособление на раскладном столике. «Чего вы хотите?» завопил он, дернувшись всем телом. «Я все скажу!» «Только спрашивайте!» Ренард спрашивать не спешил. Его сжигало другое желание. Он жаждал избыть свою боль, вернуть муки, которые претерпели Ивон Элаиз, Элоиз, и взломать пальцы, что касались их тел. Под одобрительными взглядами рыцарей Декриньян взял самые жуткие клещи, ухватил ими за нос клопа и спросил, «Как думаешь, эти подойдут?» «Или лучше начать с этой?» Декриньян протянул руку к столику и взял самую зазубренную иглу. «Пожалуй, да, с нее и начнем». Ренард потянулся, схватил указательный палец разбойника и без предупреждения вогнал специфический инструмент под ноготь. Клопс завопил, затрепыхался в отчаянной попытке освободиться. Но тщетно. Сталь глубоко вошла в его плоть. Разбойник орал, вырывался, а Ринард колол и колол. Без азарта, без удовольствия, просто потому, что иначе нельзя. Мучитель должен понести наказание. Испытать до капли бездну отчаяния своих безответных жертв. Сто крат испытать. И ждать, пока это сделает триединый, Ринард не мог. Не хотел. Он сам воздаст. Амулет на груди налился приятным теплом. Словно подсказывал, что он все делал правильно. Какого лешего вы здесь вытворяете? Раздался властный голос и подарил клопу неожиданную передышку. Дидье, объяснись! Анку тебя подери! Ренард отнял иглу, обернулся. С обратной стороны решетки стоял разгневанный контур. Преподобный наябедничал, откликнулся дидье с ухмылкой и добавил уже по существу. «Сектантов поймали, командир! Ведем дознание!» «Это дело Инквизиции и Ордена Храма! Ты чего влез? Да еще с Неофитом!» Доводы старшего наставника Комтура не убедили. «Личное тут, командир!» — вмешался Безье, кивнув на Ренарда. «Молодой в таверне давнишнего кровника встретил и сцепился. Но мы подмогли!» «Подмогли они!» — проворчал Комтур уже спокойнее. «Тело в церкви тоже оттуда?» «Не уследили», — виновато вздохнул рыцарь. «Умелые попались под люки». «Ладно, занимайтесь, раз уж такое дело. Только старайтесь по-быстрому. Инквизитор уже кляузу настрочил, посыльного ищет. Я его попридержу, сколько смогу, но он не уймется, так что вы поторапливайтесь». Комтур ушел, Аренарт отложил иглу и взялся за тесочки. Пристроил их на правый мизинец клопа и затянул винт. Лопнул сустав, хрустнули кости, разбойник зашелся в животном крике, да так и орал, не прекращая, пока докриньян ломал ему пальцы один за другим. На четвертом заткнулся и обмяк без сознания. Торопишься, будничным тоном заметил наставник. Так ты его быстро ушатаешь, а толку будет чуть. Ублюдок не должен жить. Выдохнул в ответ Декриньян и снова потянулся к разбойнику. «Да постой ты, малой! Дело тебе говорят!» Вмешался Безье и, ухватив Ренарда сзади за пояс, оттащил его от повисшего на цепях тела. «Прикончишь этого! Других как найдешь?» «Вот то-то! Обожди! Я тебе покажу, как надо!» Рыцарь выскочил в коридор, вернулся с ведрами, что до этого принес Декриньян, Одно тут же выплеснул на разбойника. Тот дернулся, замычал и очнулся, озираясь вокруг обезумевшими глазами и шумно отфыркиваясь. «Ну что, родимый, поговорим!» Ласково поинтересовался Безье и потрепал клопа по щеке почти отеческим жестом. «Или еще не готов?» «Могу уступить место малому!» Тот лихорадочно закивал, замотал головой сразу во всех направлениях. Клоп так пытался донести до воина, что да, поговорим, как сильно он согласен, и что нет, малого не надо. С мокрых волос в стороны полетели холодные брызги. Безье спокойно оттер ладонью капли с лица и удовлетворенно кивнул. «Молодец! Тогда скажи, где спрятался твой вожак?» «Да кто же его знает?» «Эх, а говорил, что готов!» Расстроенно вздохнул Безье, отходя в сторону. Малой! «Продолжай. Вон те клещи советую. Ими очень удобно зубы драть». «Нет! Нет! Я правда не знаю!» — забился в приступе ужаса Клоп. «А ты подумай», — вкрадчиво посоветовал рыцарь. «Есть же у вашей шайки секретное место сбора. Какой-нибудь схрон?» «Нет у нас здесь нычек!» — признался Клоп и поторопился добавить. «Мы вообще еще вчера должны были уйти, да задержались пощупать одного барыгу!» «Ты о своих грязных делишках будешь святому дознанию вещать», — повысил голос Безье. «Если доживешь, конечно. Меня же интересует, где скрывается глум с остальными». «Они, наверное, к темному колдуну подались. Он нас сюда прислал для того...» «Хорошо. Где колдун?» — снова перебил его рыцарь. «Мы же сейчас о Вейлире говорим!» «О нем!» — кивнул Клоп. «Только если скажу, он с меня с живого шкуру спустит!» «Это уже тебе выбирать!» Платоядно улыбнулся Безье и потянулся к рукояти кинжала. «Он позже! Или я здесь и сейчас!» «Хорошо, хорошо!» «Скажу!» «В северном пределе он!» «В орлинских лесах!» «На самой границе с баронствами прячется!» «Точнее, не скажу, только Глум знает тайные тропы. Колдун лишь ему доверяет из наших. Осторожный, подлюка!» «Думаешь, правду сказал?» Посмотрел Безье на товарища. «Похоже на то», — пожал плечами наставник и кивнул до Криньяно. «Он твой». «Вы же обещали святое дознание!» — заблажил Клоп, но его вопль оборвался предсмертным хрипом. Каземат на миг озарился призрачно-синим, Эренард вбил разбойнику кинжал под ребро. И там провернул. Ублюдок не должен жить. «Как-то ты быстро закончил», — удивился Безье, стрельнув глазами на пыточные инструменты. «Думал, растянешь удовольствие». «Не мое это». «Просто пар выпускал!» — севшим голосом признался Ренарт и, обтерев кинжал от крови, сунул тот в ножны. «Мне нужно ворли!» «Эх, какой быстрый!» — усмехнувшись, покачал головой наставник, взглянул на Безье. «Нет, ты слышал! Ворли ему нужно! А ничего, что ты с недавних пор оруженосец, и у тебя назначение!» «Не подумал!» — Ренард на миг озадачился но тут же решительно выпятил подбородок и повторил мне нужно ворли упрям ты храмовник, как тот баран ладно пошли подумаем что можно сделать